Глава 13. Как начинаются и заканчиваются морские прогулки. К обеду следующего дня Захария Денвер вернулся в поместье. Все домочадцы проявили несказанную радость по этому поводу и наперебой бросились к нему с расспросами. Габриэла же лишь любезно поздоровалась, но про себя отметила, что ждала его возвращения и сейчас чувствовала такое же воодушевление, как и все остальные. Но это ощущение быстро сошло на нет. Захария приехал злой как черт. Весь его вид выражал крайнюю степень недовольства, коза была скованной и буквально дышала напряжением во взгляде сквозило раздражение а между бровями залегла тревожная складка на вопросы он отвечал скупо и односложно явно сдерживаясь из последних сил чтобы не сорваться и не сказать что-нибудь резкое и недопустимое закери надеюсь ты составишь нам компанию за обедом спросила элизабет Не тратясь считывать знаки, явно посылаемые племянником, он уже начал подниматься по лестнице, но сделав глубокий вдох, медленно повернулся. "Я устал, Элизабет. Но если ты соблаговолишь перенести обед на час позже, то обязательно присоединюсь. Что вас постоянно так веселит, мисс Хил?" Надменно вскинув бровь, спросил Захария, устоявший поодаль Габриэлла. которая смотрела на всё происходящее с едва заметной улыбкой. Если вы продолжите в том же духе, я начну беспокоиться за ваше душевное здоровье. Что это было, оскорбление или злость, нашедшая достаточно специфичный и весьма неприятный выход, Габриэлла не знала, и хотя внутри вся кипело от праведного гнева, отвечать на выпад не стала. Во-первых, Обмениваться любезностями такого рода при свидетелях не хотелось. А во-вторых, вчера грешным делом она уже было подумала, что испытывает к мистеру Денверу не только деловой интерес. Зато сейчас исключила влечение целиком и полностью. «Конечно, дорогой, мы будем ждать тебя», — вмешалась Элизабет, не замечая плотного сарказма, которым сочился его голос, — И совершенно проигнорировав выпад в сторону гостей, когда Захария исчез из виду, не удостоив никого даже взглядом, миссис Крэмбл повернулась к Габриэлю и прошептала: С ним именно так и надо. Закари редко бывает в настолько дурном расположении духа, но бывает, и когда это случается, лучше не вступать с ним в открытую конфронтацию. Ни к чему хорошему это не приведёт. А если не замечать его иронии и насмешек, он быстро остынет. Прекрасно. Значит, мне нужно молча проглатывать тонны льющегося сарказма, возмущённо подумала Габриэлла, хорошо бы не подавиться им и побороть острое желание запихнуть его обратно в глотку мистеру Денвиру. Когда Захария спустился к обеду, то сразу же извинился за своё грубое и непростительное поведение. Но это было скорее данью вежливости, нежели искренним раскаянием. Зато после этого обстановка в доме стала более расслабленной и непринужденной. Завтра я собираюсь пройти под парусом, как бы между прочим, бросил Захария. В такую погоду, поперхнувшись чаем, удивлённо воскликнула Элизабет. Если метеорологи не лгут, завтра будет прекрасная и вполне подходящая погода. Я уже звонил Майку. Он даёт хороший прогноз и подготовит яхту. Закари, можно поехать с тобой? Оживилась Эмма, потушив одним взглядом весь энтузиазм кузины, он перевёл взгляд на Габриэлу и произнёс: "Нет. Я хочу, чтобы со мной отправилась мисс Хилл". "Я бы с радостью, но не могу", встречаясь с холодными глазами хозяина поместья, ответила она. "Это почему же?" Кратчева и даже ласково осведомился Захария, что абсолютно не вязалось с выражением его лица и какой-то странной злостью, застывшей в глазах. "А не хочу", хотелось бросить ему в лицо. Его грубость Габриэла так и не простила, но сказала: "У меня морская болезнь. Я дам вам таблетки". Захария перевёл взгляд на тётку и произнёс: Мы пройдём вдоль берега, возможно, до мыса Лэнд-энд. Не знаю, буду смотреть по времени и погоде. Не бойтесь, Мисс Хил, в открытое море мы выходить не будем. К сожалению, время года не располагает. Он картинно вздохнул и одарил её насмешливой улыбкой. Замечательно, с наигранным энтузиазмом воскликнула Габриэлла, но позволила мистеру Денверу увидеть во взгляде что эта поездка ей не в радость. Да, она женщина злая, и с памятью у нее все отлично. Утро и вправду выдалось весьма солнечным и не таким уж холодным. Если еще вчера затея мистера Денвера пройти под парусом по всему побережью Корнуола казалось настоящим безумием, то сейчас, стоя на крыльце особняка и вдыхая свежий утренний воздух, изрядно сдобренный ароматом кофе, Габриэла, отбросив скептицизм, решила, что идея имеет право на существование. Хотя, нет, все равно безумие, покачав головой, тихо прошептала она и села в подъехавшую машину. Дорога к персу Фуи длилась не больше пяти минут и прошла в полном молчании. Припарковав автомобиль, Захария не спешил выходить, наоборот, повернувшись к Габриэле, начал беседу. Овы до сих пор на меня обижены, Мис Хил. Нет, на автомате ответила она. У меня сейчас более важное занятие понять, сколько нужно съесть мятных таблеток, чтобы пережить этот день. Он потянулся к бардачку и, открыв его, начал что-то искать. Хм, задумчиво протянул Захария. Здесь нет, значит, на яхте в аптечке. Не волнуйтесь, я дам вам таблетки. которые спасут вас даже от десятибалльного шторма. Он взял из её рук коробку с обычным лекарством от морской болезни и кинул в бардачок. А эти игрушки вам не помогут. Зачем вы это делаете, мистер Денвер? Море и парус меня успокаивают. Успокоиться вам действительно необходимо, но я имела в виду, зачем вы тащите меня с собой? Вы же приехали в Корнуолл ко мне. а не для того, чтобы сидеть с моими родственниками в поместье. Там мы с вами сможем спокойно поговорить, совместить приятное с полезным. С такой логикой можно далеко зайти. Прикинув про себя варианты совмещения приятного с полезным, заметила Габриэлла: "Я не думала, что в конце осени можно кататься на яхте, если, конечно, это не где-нибудь на Мальте. Я, возможно, вас удивлю". Но не все любят в 30-градусную жару сидеть на безветрии и пить шампанское. Некоторые любят ветер и волны. Знаете, как в Исландии ходят под парусом. Габриэлла отрицательно покачала головой. Утром бросают якорь в Йорде, потом целый день катаются на лыжах, а вечером ведут яхту к берегу. Если выбирать между жарой и шампанским, холодом и лыжами, я, пожалуй, выбрала бы первое. Рассмеявшись, ответила она, «Шампанское не проблема, а жара, если вы останетесь в Британии до лета, то и жара перестанет ей быть». «Это проблема, потому что я не останусь». Габриэла открыла дверь и вышла из машины. «Кстати, извиняйтесь, мистер Денвер, вы так себе!» Посмотрев на него поверх крыши автомобиля, констатировала она. Я постараюсь больше не допускать ситуаций, в которых мне пришлось бы извиняться перед вами. Захаре захлопнул дверь и пошёл вниз, туда, где шумели тёмно-синие волны и стояли суда. Бухта Фуи была заполнена разными плавучими сооружениями. Здесь были рабочие рыболовецкие корабли, маленькие лодки, парусные и моторные яхты, катамараны, Всё это скопление выглядело немного разношёрстно и располагалось весьма хаотично, но именно здесь чувствовалась настоящая свобода от денег, статуса и условностей. Обшарпанная весёльная лодочка запросто соседствовала с элитной новенькой яхтой. Габриэлла успела заметить, что огромных, пафосных и баснословно дорогих суден на пристани не было. и свое наблюдение не приминуло озвучить. «Мисс Хилл, я, как и многие здесь, хожу под парусом, потому что мне это нравится, а не для подтверждения моих финансовых возможностей. Пьяные вечеринки с голыми девицами и тоннами алкоголя оставьте для кичливых русских миллионеров». Захария остановился у небольшой белой яхты с широкой полосой цвета металлик по всему борту и произнес... «Вы чувствуете, как здесь пахнет». Габриэла сделала глубокий вдох. В нос сразу ударил запах соли, ветра и рыбы. Габриэла не ожидала, что сочетание таких, казалось бы, обычных морских ароматов может опьянять не хуже шампанского. Она повернулась и улыбнулась Захарии, который сейчас не выглядел сдержанным и серьезным или циничным и насмешливым, как обычно, Сейчас он был другим, открытым и счастливым, а главное, улыбался. И эта улыбка наконец тронула непроницаемые, спрятанные за толстой стеной отчуждения и недоверия глаза. Это делало его, и без того очень красивого мужчину, чертовски притягательным. Как же порой тяжело бывает сохранить образ деловой и недоступной женщины, тихо вздохнула Габриэла и отвернулась. опасаясь, что Захария заметят её реакцию на своё преображение, безопаснее переключить внимание с мужчины на яхту, которую определённо любили, оберегали, заботились. Белоснежные паруса лоскал ветер, корпус, блестящий как новенькая монета, а по борту размашистыми буквами с характерным наклоном Габриэли знаком этот почерк. Захария Денвер нанесено название Амелия. Долго вспоминать, где слышала это имя, не пришлось. Миссис Амелия Денвер, его жена. Но вот что с ней случилось, узнать так и не удалось. Эту тему в Эйджвотер-Холле не поднимали. Даже разговорчивый Сэнди помалкивал и на осторожные расспросы отделывался размытым. «Это трагическая и очень неприятная история». А в чём заключался трагизм? Смерть, болезненный развод или ещё что-то? Оставалось загадкой. Лодка мерно покачивалась на волнах, и Габриэлла, почувствовав, что начинает качаться вместе с ней, отвернулась. Плохой вестибулярный аппарат достался в наследство от отца, и ещё в детстве она решила лучше уж избегать всякого рода укачиваний, чем потом терпеть невыносимые последствия. поэтому исключила из жизни все возможные угрозы, начиная с аттракционов и заканчивая морскими прогулками. Где вы там говорили ваши чудо-таблетки? обратилась Габриэлла к своему спутнику. Сейчас принесу, не глядя на неё ответил Захария. Майк, он махнул мужчине, который сидел в конце пирса и помогал отшвартоваться рыбацкой лодке. Тот поднялся и быстро направился в их сторону. Невысокий и сбитый мужчина, лет пятидесяти с небольшим. Габриэле сразу пришло на ум выражение «морской волк». Никакого лоска и пафоса. Улыбчивое обветренное лицо, здоровый румянец и теплая шапка, натянутая по самый нос. «Здравствуй, Закари!» «Мэм!» «Я смотрю, ты уже поставил паруса». Лодка стоит носом к ветру. Я заскучал и решил поднять паруса на берегу. Он улыбнулся. Сегодня достаточно тепло и ветер умеренный, 3-4 балла максимум. Майк поднял глаза в небо. Погода не должна поменяться. Мы пойдём вместе. Нет, я один управлюсь. Мы не будем далеко уходить от берега. Вернёмся к вечеру. Я переоденюсь и принесу жилеты, а ты развлеки пока даму. Захария моментально забрался на борт и тут же скрылся из виду. Оставив Габриэлу, а задачу на хлопать ресницами на его внезапное исчезновение, она повернулась к Майку и вяло улыбнувшись застыла в ожидании обещанных развлечений. "А вы когда-нибудь ходили под парусом, мэм?" заговорил он. "Нет, я абсолютно не знакома с яхтингом". Ну что же, хмм, это парусно-моторная лодка. Управляется, как вы уже поняли, двумя способами, в зависимости от прогноза. То есть, если случится какая-нибудь незадача, мистер Денверс может свернуть паруса и доставить нас на берег, перебила его Габриэла. В общем-то, да. Майк помог ей забраться на судно. Двигайтесь по палубе по принципу одна рука для себя, другая для лодки. Он показал, как это выглядит на практике. А дальше пошёл краткий инструктаж по типу не наступать на верёвки, не ходить по парусам, когда Захария будет с ними работать, не подставлять руки под лебёдку, не наступать на скользкие люки, не падать, не поскальзываться и обязательно держаться. В общем, не мешать Не беспокойтесь, такой яхтой опытный шкипер может управлять в одиночку, заверил Майк, глядя в окаменевшее лицо Габриэлы. Столько правил, запретов и опасностей только на борту лодки, это если не брать в расчёт волны, переменчивый ветер и прочие погодные катаклизмы. А мистер Денвер опытный шкипер, заглядывая ему в глаза, спросила она. Опытный, шипнул ей на ухо подобравшийся со спины Захария. И накинул на плечи тяжёлую куртку. Она защитит вас от холода и ветра лучше, чем ваша. Сам он стоял в такой же, только большего размера, а поверх надел оранжевый спасательный жилет. Майк, спасибо, что подготовил яхту. Подгоняя на Габриэле жилет, поблагодарил он. Но ты всё равно пробежался и проверил. Вот именно, всего лишь пробежался. Мисс Хил, не пейте много таблеток. Предупредил Захария, ваш желудок потеряет чувствительность настолько, что вы сможете съесть сырого осминога и не поморщиться. Он забрал у неё лекарство и указал место, которое она будет занимать в кокпите. Мистер Денвер, а яхта может перевернуться. Устраиваясь поудобнее и наконец-то расслабившись, поинтересовалась Габриэла: "Таблетки помогали, но складывалось впечатление, что они не только подавляли рвотные позывы, Но и полностью успокаивали нервную систему. Нет, а накилевая, Габриэла выдохнула и запрокинув голову, подставила лицо под тусклое ноябрьское солнце. Но её может захлестнуть высокая волна, и результат будет печальный. Доверительно произнёс Захария. Габриэла застонала, напрягаясь. Таблетки, к сожалению, действовали только по назначению. Попутного ветра, отцепив трос от причала, Прокричал Майк и чинно отдал честь капитану. Яхта плавно отошла от пирса и разрезав воду, чуть накренилась. Захарья уверенно и аккуратно повёл её из заполненной бухты навстречу бесконечной морской пучине и свежему холодному ветру. На воде было намного свежее, чем на пристани, и тем более в городе. Габриэлла про себя охарактеризовала эту прекрасную погоду как холод собачий. И поплотнее затянула капюшон. Как она сейчас выглядела, было совершенно плевать. Главное, что стало относительно тепло, и можно продолжить любоваться открывавшимися видами. Они действительно отошли недалеко от берега. Синие волны с силой разбивались о прибрежные скалы, а в обжитых районах побережья мелькали светлые домики с красными крышами, ступеньками спускавшиеся к воде. А главное это успокаивало. А видеть землю, знать, что там есть люди, всё это действовало благотворно, хотя в случае чего, доплыть до берега было задачей нереальной и смертельно опасной, но об этом Габриэлла предпочитала не думать. Она повернулась к противоположному борту и вгляделась в глубокое синее море. Здесь вид был однообразный, но невероятно завораживающий. Вода, ветер и белые чайки над головой. Короткие, чётко выраженные волны опрокидывались, образуя стеклянную пену, изредка появлялись маленькие барашки, с шумом ударявшиеся о борт яхты. Пролив не выглядел спокойным, но и страха не вызывал. Габриэлла чувствовала на коже холодный солёный ветер и ощущала этот необъятный, огромный простор. А на сердце стало легко и мирно впервые за долгое время. А ещё был мистер Денвер, Захария Он не отрывал рук от штурвала, а глаз от горизонта, им невозможно было не залюбоваться. За последние пару часов, что они шли под парусом, он открылся с другой, поразительной стороны. Управлять судном непросто, а в одиночку вдвойне сложнее. Это требовало не только профессиональных знаний и большого опыта, но и огромной выдержки, силы, выносливости, а терпение, которое Захария демонстрировал на протяжении всей прогулки, просто изумляла. Если он просил о помощи, то повторял по 10 раз, если это было необходимо, и ни разу не сорвался, хотя сама Габриэлла уже бы скинула себя за борт. Сейчас она наблюдала за ним и видела единение, единение с самим собой, с судном, со стихией. Видела, как сотни чувств и эмоций сменяют друг друга на его лице: радость, когда ветер полностью подчинялся ему, и без устали нёс вперёд досаду, когда судно под напором крепкой волны принялось на другой бок и начинало уходить от заданного курса, по мальчишевски беззаботную улыбку, когда снова брал ситуацию под контроль или просто поднимал глаза к небу. Как у вас дела, Мис Хил? Как вам прогулка? Почувствовали что-нибудь новое? Неплохо. Я ещё не разобралась в своих чувствах и ощущениях, она прикрыла глаза, задумалась. А потом заговорила. Сначала был страх, потом озадаченность и непонимание, а сейчас Габриэлла открыла глаза. А сейчас я смотрю на вас и понимаю, почему вы любите этот спорт, и мне приятно находиться здесь, хоть и немного прохладно. Он усмехнулся и оторвав взгляд от воды, произнёс: "Вам больше не нужно подталкивать к откровенности, Мисс Хил. Мне просто нечего скрывать, по крайней мере, сейчас". расмеявшись на последних словах, сказала Габриэлла: "Нечего говорите", усомнился Захария. Она настроилась на какой-нибудь шутливый вопрос, который полностью вписался бы в обстановку и настроение, но мистер Денвер, как всегда, пошёл по пути наибольшего сопротивления. "Так да ответьте, вы ждали моего возвращения?" ждала. "Почему? Как вы сами сказали, я приехала в Корнуолл именно к вам". Габрелла не знала, к чему он ведёт, но чувствовала, что ей это не понравится. То есть вы ждали меня исключительно ради своей книги? Что вы хотите узнать у меня, мистер Денвер? Я хочу узнать, скучали ли вы обо мне так же, как я скучал о вас. Габрелла сглотнула и почувствовала, что краснеет. Его признания не были ей неприятны, но оказались неожиданными. Или нет? В глубине души она ждала подобного разговора, ведь давно заметила, что Захария не любил ходить вокруг да около, значит напряжение, которое периодически вспыхивало между ними, не было плодом фантазии, и испытывало его не только она, но и он, Габриэла задумалась. Она ведь хотела разобраться в чувствах, которые у неё вызывал Захария, но не успела. События понеслись одно за другим, И времени на любовные размышления просто не осталось, да и думать об этом не сильно хотелось. Габриэлла молчала. Захарий не торопил с ответом, но было видно, что ждал его. Я не знаю, вы волнуете меня. Она опустила глаза на палубу и упёрлась взглядом в моток верёвок. А я знаю людей, которые считают парусный спорт безопасным и медленным. Это мнение мне всегда казалось ошибочным. Направляя тему в благоприятное русло, проговорила Габриэла. «Надеюсь, хождение под парусом для вас все-таки останется безопасным», прокомментировал Захария. «Мисс Хилл, посмотрите, нас сопровождают дельфины». Он указал прямо по курсу яхты. Габриэла, покачиваясь, подошла к штурвалу и проследила за его рукой. «Невероятно! Дельфины, сверкая черными блестящими спинами, прыгали прямо перед носом судна». Они плавно входили во встречную волну и быстро выныривали в объятия морского ветра. Габриэла пыталась их сосчитать, но находилась слишком далеко от носовой части яхты. «Мистер Денвер, я могу подойти ближе, туда, к парусам». За всю поездку Захария в первый раз услышал в ее голосе неподдельный энтузиазм и искреннее желание без вредных примесей страха и недоверия. Он выровнял крен, сбавляя естественный ход лодки. И предупредил: "Держитесь только за неподвижный такелаж". Захарий указал пальцем на железные поручни и: "Передвигайтесь по принципу одна рука для себя, другая для лодки". Закончила за него Габриэлла и улыбнувшись двинулась к поручням на носу судна. Она с огромной осторожностью продвигалась по качающейся палубе, пока не подобралась к цели. Оказалось, всё не так страшно, а дельфинов было 5. Овдовевно любовавшись имя, Габриэла подставила лицо порывистому ветру с привкусом соли и запахом йода. Он нещадно трепал рассыпавшиеся по плечам локоны, давно сорвав тёплый капюшон, но сейчас это не волновало. Она начинала ощущать этот невероятный, ни с чем не сравнимый вкус настоящей свободы. Он солью оседал в волосах, холодными брызгами опалял кожу. и намертво впечатывался в душу, навсегда покоряя сердце. Может, поэтому Захария взял ее с собой? Может, она, Габриэлла, стала безвольной заложницей своих собственных принципов? Может, ее независимость и такая желанная эмансипация сыграли с ней злую шутку, обещая подарить право выбора, лишили его навсегда? «Мисс Хилл, вы можете потянуть вниз за фал на мачте, чтобы поднять грот?» Габриэлла вынырнула из собственных размышлений и непонимающе уставилась на него. "Возвращайтесь, я сам". Он махнул ей, чтобы спускалась в кокпит. Габриэлла только-только начала ощущать причастность к развернувшемуся действию, но на нее с силой рухнуло осознание собственной бесполезности. Но сдаваться она не собиралась и крикнула: "Объясните! Захария медленно на пальцах начал рассказывать и показывать, где, что и как нужно потянуть. И ничего сложного в этом не оказалось. Тяжелее было запомнить всю эту морскую терминологию, а потянуть вниз красный трос не представляло труда. А потом раздался звук лопнувшей струны. Всё дальнейшее произошло в доли секунды. Гик самопроизвольно перебросился на противоположный борт. и всей своей тяжестью, со всего размаху, врезался в Габриэллу, вышвыривая за борт. «Твою ж мать!» Захария бросил руль и, схватив спасательный круг, швырнул его по направлению падения. Он приземлился недостаточно близко к Габриэле, но мог служить хорошим ориентиром для маневра. Захария подскочил обратно к штурвалу и начал уводить лодку вперед на несколько корпусов. Единственное, о чем он сейчас думал — Сблизиться с упавший за борт Габрелла и без опаски потерять из виду или ударить корпусом он мог только с помощью дрейфа а это долго в такой воде гипотермию можно подхватить за несколько минут Захария повернул судно и пошёл обратно к месту падения затем увалил яхту положил руль под ветер и начал травить шкоты обезветривая паруса и постепенно теряя ход яхта легла в дрейф И пошла на сближение, чтобы принять у топающего со спокойной воды